Глава 42 Снежная буря стихла на рассвете. В отличие от Лили, преспокойненько прохрапевшей у камина всю ночь, мне так и не удалось сомкнуть глаз. Тяжелые мысли прогоняли сон, а присутствие официального супруга поблизости лишь добавляло мрачности моему состоянию. Даже с хозяином покинутых владений не попрощалась. Да и в любом случае, понятия не имела, что следовало бы сказать в таком случае. Ариас по-прежнему ворчал о том, что нынешняя затея – абсолютное самоубийство, однако покинул территорию герцогства Кортес в первой же тройке общей процессии. Маркус и Сатарин хранили молчание, внешне вообще больше никак не выказывая свое отношение к происходящему. Очевидно, каждый из них и правда был готов пожертвовать своей жизнью ради престола наследника Иории, невзирая ни на что. Дорога до восточного архипелага, как и предполагал Данте, Заняла почти весь день. Ближе к вечеру я и мое сопровождение из 42 всадников и правда пересекли границу континента. Благодаря вечной зиме и вековым льдам, сковавшим собой залив, разделяющий между собой архипелаги, даже и на способ передвижения в дальнейшем не потребовался. Спустя еще пару часов мы почти достигли конечного пункта нашего недолгого путешествия. Едва начало темнеть, а пространство вокруг нас вспыхнуло множеством парящих в воздухе сгустков пламени огненного дара. Последнее существенно облегчало видимость. Да и что уж там, согревало. Ведь пробирающий до глубины души озноб так и не отпустил. Хотя мой шарган то и дело ворчливо рычало, кровожадно скались в сторону Данте, как на источник проявленной силы. А разве это не привлечет одержимых? Не удержалась от вопроса, заметив реакцию Лили. «На то и расчет. обронил ответ на будущий император Иории. Кивнула в знак согласия. Ему явно было виднее, как правильнее поступить. «Я здесь вообще впервые?» — подумалась поначалу, пока лошади не остановились на краю горного плато, в низине которого раскинулись руины когда-то величественного замка. Всего одна-единственная башня аккурат по центру уцелела. И пусть внешне мне на самом деле никогда не доводилось видеть ее, но с учетом окружающей местности я могла бы собственной жизнью поклясться, что уже бывало здесь прежде. Слишком знакомым показался глубокий ров, опоясывающий собой груду разрушенных камней. «Мы останемся здесь до утра». Ворвался в беспокойные мысли тихий навязчивый шепот собственного разума, до да боли напоминающий голос Натаниэля. Внутри разом похолодело. «Серафим привел меня туда, где покоилась чаша. Совпадение?» Даже если бы и хотела верить в это всей своей сутью, слишком уж достоверно удалось уяснить, ничего подобного в моей жизни и в помине не было. «Что-то не так?» – заметил мою реакцию Данте. Вцепилась в поводья крепче, стараясь унять участившееся сердцебиение. «Помимо того, что наши родители спланировали поженить нас, чтобы сохранить тайну Ордена, а лично ты сделал это?» дабы поступить в точности наоборот. Старший братец отозвалась с усмешкой, не желая обсуждать очередные внутренние противоречия. Уловила в карих глазах собеседника все то же чувство вины, которое наблюдала вот уже которые сутки. Мужчина тяжело вздохнул, покачав головой. Все должно было быть совсем не так, Эм», противопоставил тихонько. «Если бы ты принесла клятву, договорить ему не удалось. Я перебила его». «Знаю», – отмахнулась устало, возвращая внимание к горной тропе. «Но вышло именно так. И теперь с этим уже ничего не поделаешь». Помолчала немного, обдумывая вновь открывшиеся обстоятельства, а после дополнила задумчиво. «Ты говорил, что моя мать поместила чашу в портал. Где она хранилась прежде?» Что-то упорно подсказывало, ответ до разочарования предсказуем. Так и вышло. «У смерть несущих» цитадели храма четырех стихий на главном архипелаге. Подтвердил мою догадку Данте. Брюнет явно собирался сказать что-то еще, но Лили преклонила морду, явно вынюхивая что-то, и тут же ощетинилась, тихонько зарычав. «Одержимые!» – выкрикнул кто-то из воинов. Воздух ощутимо сжался, земля дрогнула. Пылающие оранжевым пламенем сгустки огненной стихии над нами вспыхнули ярче, превратившись в ярко-алый. Готово. Тихо поинтересовался Данте. Судорожно сглотнула, прислушиваясь к доносящейся отовсюду тяжёлой поступе кровожадных хищников, которые нас явно окружали. Несмотря на то, что между мной и шарганами была надёжная преграда из четырех десятков воинов Ордена, а рядом по-прежнему были Данте и Лили, все равно становилось не по себе. И озноб по телу стал ощущаться еще более остро. «Эмилия», – позвал кронпринц, спрыгнув с коня, – ведь я так и не ответила. Нехотя кивнула. В конце концов, наше присутствие здесь изначально целиком и полностью моя инициатива. Поздновато теперь отступать. Пока я рядом, никто и ничто не причинит тебе вреда. Мягко дополнил будущий император Ори, протягивая руку. Обещаю. Медлила всего секунду. Вдохнула глубже, собираясь с мыслями. Не маленькая уже. Хмыкнула, спрыгивая с лошади самостоятельно. И сама могу о себе позаботиться. Продолжила упрямиться, горделиво вздернув подбородок. «Ты лучше подумай о том, как бы тебя самого кто не съел». Не удержалась от ехидного замечания, успокаивающе, потрепав за ушами, тихонько рычащего в никуда лили. Лицо брюнета озарила привычная усмешка. Он скользнул придирчивым взором по дальнему ряду сопровождения, приготовившегося к встрече с демонами. Вряд ли сталь в их руках могла особо чем-то помочь. Однако, светящиеся слабыми, желтыми бликами амулеты на шее каждого позволяли знать, что способ грядущей обороны предусматривал и иные методы защиты. «Так не терпится заполучить развод?» Запоздал отозвался на мои слова кронпринц. «С удовольствием бы обозначила вслух еще пару ответных колкостей, но пришлось вернуться к насущному. Ничего не стало говорить ему». Вынула из прикрепленного к седлу снаряжения, подаренное в честь бракосочетания арбалет, и проверила крепление стрелковых болтов на поясе. Черное дерево, покрытое специальным составом, по словам младшего герцога Кортес, сохраняло стойкость к горению довольно долгое время. Это должно было на случай необходимости заменить мою неспособность или направленно управлять своим даром. Конечно, одержимого Шаргана таким способом не убьешь, но получить отсрочку для отступления вполне возможно. В теории которую, вероятнее всего, придется проверить на практике в ближайшее время. «Мы первые», — проговорил тем временем Ариас, стоящий у самого края плато. Рядом с ним стояли Маркус и Сатарин. Оба задумчиво глядели на крутой спуск. Еще полтора десятка воинов Ордена ждали своей очереди. «Я буду ждать тебя внизу», — прошептала я для Лили, склонившись к ней. «Беги». Подарок смерть несущих ворчливо рыкнула, но все же послушно исполнила мое веление направившись дальше по горной тропе, которую ни один из нас проходить не собирался. Без крайней нужды в бой не вступать, прокомментировал между тем Данте, кивнув в знак подтверждения слова младшего брата. «Ко всем относится», добавил значительно громче, обратившись к тем, кто останется здесь после нас. Воины синхронно кивнули. Трое магов из числа личной охраны Кронпринца слаженно шагнули с края пропасти и так и зависли над ней, дождавшись тех, кто должен в числе первых ступить на территорию вблизи руин местной императорской резиденции. Я бы, может, и успела восхититься искусностью дара воздушной стихии, благодаря которой стало, возможно, подобное, но призывный вой хищников, наполнивший пространство, вынудил думать совершенно о другом. «Считай до ста», — обронил Данте, схватив меня за руку. Он больше не смотрел в мою сторону. Сосредоточился на приближающейся опасности. Оставшиеся за его спиной маги тоже не стали медлить, продолжив спуск. «Считай до ста, Эмилия!» С нажимом повторил Кронпринц. Воздух вокруг сжался еще сильнее, забирая возможность ровно дышать. Буквально раскалился, обжигая легкий при каждом новом вдохе. «Один!» — произнесла пересохшими губами. Земля снова дрогнула. И еще раз. И еще. Я едва удержалась на ногах, крепче вцепившись в ладонь, удерживающую мою. Считай, Эмилия. Ветра не было, наоборот, будто весь кислород превратился в глухие стены вокруг нас, но вдали звилась выснежная снежная пурга, затмевая собой видимость, когда пришли они. Огромные, беспощадные монстры, оглушительно громко завывающие каждый раз, когда не удавалось пробиться сквозь невидимую преграду, мешающую настигнуть свою цель. Десять. Новая волна дары чьей-то стихии прошла сквозь всех нас, едва уловимой вибрацией. И застыла на незримой границе щита, укрывающего людей от хищников. Шарганы бились об него снова и снова. В прыжках или просто уткнувшись мордами, спарывая когтями землю, беспрерывно рыча. 23. Я очень старалась игнорировать то, как постоянно усиливающийся звериный вой навязчиво въедается в сознание, вселяя откровенный ужас перед происходящим. Время будто растянулось в целую бесконечность. И только счет, который я упрямо шептала почти беззвучно, напоминал о том, что это не так. 46. Снежную пургу разбавил черный туман. С каждым прошедшим мгновением он сгущался все отчетливее и явнее, определенно придавая нападающим сил. Земля содрогалась больше и сильней. Уже не столько благодаря стихийным ударам присутствующих, сколько из-за ударов о невидимую стену, каждый из которых ощутимо ослаблял ее стойкость. 84. Пылающие алым пламенем сгустки дары огненной стихии над нами погасли, погружая во временную темноту. Испыхнули по новой, тонкой сетью в ладони Данте, тут же закручиваясь в знакомое плетение, образующее цепь. 91. Движения мужчины выверенные, умелые. Он точно знал, что делал, оставаясь предельно спокойным. «Даже умудрился одарить меня ласковой теплой улыбкой, прежде чем завершить то, с помощью чего мы уберемся отсюда», и закрепил цепь вокруг одного из деревьев. «Сто», – прошептала почти беззвучно. В голодном вое одержимых появились новые оттенки. Могла бы поклясться, что демоны заголосили победный зов, когда сжавшийся вокруг нас всех кислород перестал быть таковым. Незримая стена воздушного дара истаяла. Пространство наполнилось человеческим криком и едва уловимыми звуками клинков, рассекающих плоть шарганов. «Не смотри», — только и сказал Данте, отпуская мою руку, обхватывая за талию. Прижал к себе плотнее и утянул за собой к краю пропасти. Я так и не ответила ему, просто-напросто пропустила его слова мимо ушей. Да и поступила так, как он сказал. Зажмурилась, обхватив мужчину обеими руками. Сознание без того было наполнено множеством звуков не сулящих ничего хорошего тем, кто остался, чтобы мы могли продолжить свой путь. Не в первый раз я падала с огромной высоты вместе с будущим императором Иорией. Быть может, именно поэтому не возникло и мысли о том, что мы можем разбиться. Правда, в этот раз приземление вышло намного жестче, чем в предыдущей. Как только ноги коснулись земли, буквально рухнуло на колени. Данте отпустил раньше времени. И не просто так. Столпы алого пламени, сорвавшиеся с ладони огненного мага, заполнили с собой пространство, вжигая абсолютно все вокруг. Я только и успел охнуть, накрыв лицо ладонями, будто в эпицентре самой преисподней оказалось. Лёгкий наполнил запах гари и копоти. Вековой покров льда исчез. Немногочисленные деревья обуглились в считанные мгновения и превратились в чёрный пепел, а вместе с ними и всё остальное. Под ногами осталась лишь промерзшая земля. «Ариас!» Сорвалась с уст, само собой, в отчаянии. Поднялась с колен, озираясь по сторонам, но из-за демонстрации силы огненной стихии даже на расстоянии вытянутой руки ничего не видно. «Мы в порядке», – откликнулся младший герцог Кортес. Шумно выдохнуло в облегчении. Голос родственника звучал довольно бодро, к тому же и он сам не заставил ждать появления. появлением. Маркус и Сатарин также были с ним. Подозреваю, именно благодаря последнему из воинов Фордена они и сумели остаться невредимыми в этом пекле. Чего не скажешь об остальных. Ведь больше никто так и не появился. «Ты в порядке?» Обронил младший брат, окидывая меня придирчивым взором. Едва уловимо кивнула, не в силах произнести что-либо вслух. «Уходим», — хмуро проговорил официальный супруг. Подал мне руку, помогая подняться с колен, и тут же направился вместе со мной к возвышающимся невдалеке руинам. Боль, застывшая в карих глазах, нашла отражение и в моей душе. Знала, о чем думал Кронпринц. Точнее, о ком. Ров стал значительно шире, так что воздушными карманами не обойтись. Продолжил тем временем на ходу Сатарин, обратившись к Данте. «Предложение». Поинтересовался будущий император Иории. «Завалим его», — отозвался Сатарин. Помимо водного мага, перспективу не оценил ни один из присутствующих. Все в раз помрачнели. Я же, не совсем понимая подоплёки сказанного, продолжила оглядываться по сторонам в надежде, что Лили еще не успела спуститься с горной тропы и вот-вот окажется рядом. Но того не случилось, даже когда мы очутились у края рва, опоясывающего, единственно уцелевшую башню императорской резиденции. Витающий в воздухе пепел потихоньку опадал, улучшая видимость а вместе с тем позволял уловить, как черные сгустки тумана густыми клочьями спускались с горной вершины плато, двигаясь в нашем направлении. «Скоро здесь снова станет жарко», — прокомментировал Маркус. «Надо бы поторопиться». Выразительно взглянул на Ариаса. Но тот не спешил предпринимать что-либо. «Если я устрою завал, монстры последуют за нами», — проговорил хмуро. «И так неизвестно, сколько их с той стороны. А если еще и эти будут в спину дышать?» Там их нет, не удержалась от замечания, чем и заработала четыре удивленных взгляда, слаженно уставившихся на меня в явном неверии. Нет, переспросил Данте. Ладонь Кронпринца, удерживающая мою, сжалась крепче. Тень подозрений, витающая в его взоре, также оказалась слишком явной, чтобы я могла умалчивать некоторые обстоятельства и дальше. Нет, подтвердила негромко. Зато там, может быть, Натаниэль. Или другие смерть несущие?» Арес ворчливо выругался в лучших традициях старшего герцога Кортес, когда тот возвращался с охоты с пустыми руками. Маркус обреченно вздохнул, а вот Сатарин оказался иного мнения по этому поводу. «Хорошо. Тогда, может, сплетём мост?» Сцепил пальцы в замок, с грустом потянув их. «Этого будет достаточно для вас двоих», — с усмешкой. Мысль о том, что он, судя по всему, на секунду не усомнился в том, Будто бы для Данте четыре Серафима совсем не преграда, быстренько затерялась за иной. «То есть вы останетесь здесь?» Возмутилась, с тревогой обернувшись в сторону, все ближе и ближе подбирающегося тумана. «Любому понятно, что вместе с ним возродятся и демоны». «Да, Эм», — подтвердил мои худшие опасения Ариас, тепло улыбнувшись и шагнул ближе, крепко обняв. «Это самый лучший из вариантов», — прошептал уже на ухо. Лично я была совершенно иного мнения, однако голодный вы шарганов, наполнивший округу, не оставил возможности сказать что-либо. Да и мнение мое всем было глубоко безразлично. Младший брат резко отстранился и отошел на пару шагов, развернувшись ко мне спиной. Земля под нами тут же дрогнула и зазмеилась трещинами, ведомая его волей. Вместе с тем в пространстве вспыхнула огненная сеть. Блики из сине-оранжевого пламени устремились далеко-далеко вперед через ров, на которому не было видно. Резкий порыв ветра вихрем закрутился вокруг воздушного мага, тут же стелясь поверх огненного дара. «Так нельзя», – простонало еле слышно, прежде чем Данта буквально потащил за собой, вынуждая ступить на магическую переправу. «И сама знаешь, только так и возможно», – обронил приглушенно, «Ничего не сказал больше». Лишь ускорил шаг, вынуждая и меня поторопиться. Каждый из нас прекрасно понимал, лучше бы пересечь пропасть как можно скорее. Сатарину совсем скоро пригодятся силы для иного.